Если мы получим новую информацию, сможем ли мы ее переработать? Вот вопрос, который я задаю сама себе. Сказала Кира, делай себе кофе. Коллеги, я давно хотела вас о чем-то спросить. Я хотела узнать, не кажется ли вам, что убийца кто-то из нас? — Ты что, действительно думаешь, что все семеро мертвы, что это сделал кто-то из тех, кто сейчас здесь? — осторожно спросил Виталий, встав из-за стола. Кира молчала, рассматривая пенку на своем капучино. «Все они пропали как-то сразу», — продолжила она. «Еще за день до этого никто из них не говорил что-то о высказанных угрозах или другой опасности, то есть все было как всегда. Или кто-то знает больше, чем я, и молчит?» Коллеги молчали. «Но в этот день мы все были на месте. Или я что-то путаю?» — спросила Алла, оглядываясь на коллег. не так и было. Позавчера шеф назначил короткое совещание, и, заметив, что пришли не все, несмотря на его просьбу, посетовал об их недисциплинированности. — Но начал совещание вовремя, — сказал Виталий. — Если говорить на чистоту, то я должен сказать вам, что второй день испытываю страх. И знаете, перед чем? — Нет, но ты нам сейчас сам в этом признаешься, — сказал Константин. «Я испытываю страх перед собственными мыслями, потому что мне не жалко моих коллег», — продолжил Виталий. «Я рад отдохнуть от них. Тем более, что я легко могу себе представить, как сейчас откроется дверь, и войдут они или часть из них, и снова все пойдет своим чередом». Николай Бумагов, например, снова напишет целую серию статей, прославляющих насилие и будет зачитывать какие-нибудь смешные в его глазах ситуации, а смешным он, например, считает истории жертв мужского домогательства, которым правосудие показало кукиш, или обидные высказывания каких-нибудь деятелей культуры о женском голоде, которые они сами придумали. «Что, кто-то скажет, что он не прав?» — спросил Павел. «Мне и моим друзьям постоянно кто-нибудь предлагается». — Тебе постоянно кто-то предлагается, — повторил Сергей, — а ты подумай немного сам, что должно произойти с человеком женского пола, чтобы он стал предлагаться тебе, Павел, или твоим друзьям, у которых нет ни ума, ни стиля, ни уважения, а есть одно презрение. То, что они предлагаются тебе, и самое красноречивое доказательство, что их психологическое состояние в такой момент сравнимо с самоотказом. И все же, Павел, представь себе хоть на секунду, если сможешь, конечно, что жизнь и физиологическая жизнь — это не одно и то же. и Если для человека не нашлась пара, то это не значит, что его надо выдавливать из социума. — Кто их выдавливает? — искренне удивился Павел. — Ты, например. — Вспомни свои статьи, — продолжил Сергей. — Людям, которые не создали семьи, в отведенный тобой срок, ты предлагаешь уйти в монастырь, то есть в этом социальном поле они тебе лишние. Но почему ты вдруг решил, что это социальное поле забронировано только для тебе подобных? — Ты ничего не понимаешь, — ответил Павел. — Я и мне подобные желают людям счастья. — Тогда почему ты и тебе подобные отрицают его наличие? — Потому что так люди не будут счастливы. Если вы желаете людям счастья, то вы не можете сразу отрицать его. А что, если люди уже счастливы? Почему вы не хотите это хоть на секунду представить себе? Потому что вы не желаете счастья. Вам просто нравится думать про себя, что вы его желаете. А людям, живущим не по вашим правилам, вы желаете, чтобы они или подтвердили ваши невежественные представления о жизни, или испарились. Вы палачи, ищущие жертв. И, найдя их, вы хотите их просто добить. «Что мы тебе лично сделали?» — спросил Павел. «Это ты убил наших коллег?» Сергей сидел за своим компьютером и молча смотрел на экран. Моя сестра познакомилась с одним, как она думала, человеком. Сначала она выслушивала многочисленные слезоточивые рассказы этого мужчины о его тяжелой жизни, а потом он попросил сумму денег в долг на лечение. Получив ее, он стал понемногу бить сестру по лицу. — Что значит «немного бить», — спросила Гликерия, стоя у кофейной машины. — А то и значит не сильно шлепать по лицу», — пояснил Сергей. — А потом исчез. Когда я предупреждал ее о том, что свидание не должно превращаться в... В оказании бесплатной психологической помощи мужчине она продолжала повторять, что нельзя бросать человека в тяжелой ситуации. Когда я сказал ей, что человек в тяжелой ситуации, это она, а кто тот мужчина еще неизвестно, она не услышала меня. После этого прошло два года. Теперь она пьет каждый день и погрузилась в глубокую депрессию. Как могло произойти, что она, умный человек, превратилась в тень. Возможно, о причин несколько, но одно я знаю наверняка. Многие коллеги-журналисты, как и многие деятели кино, внушают людям, что жизнь может быть организована только по одному образцу, а именно через семью или ее подобие. И вот моя сестра, зазомбированная статьями вроде тех, которые пишут наши коллеги, Продолжала надеяться на что-то даже тогда, когда некрасивый Альфонс бил ее по лицу. Но пропавших коллег я не убивал, хотя бы уже потому, что не каждый может убить. «Я согласна с тобой», — сказала Алла. «Через проговаривание создается вредоносное пространство вокруг людей, вредящее особенно тем из них, кому нужна защита». Как-то прогуливаясь по галерее, я зашла в одно из кафе, заказала себе капучино и стала просматривать газету. Потом я услышала шепот. Шептала моя соседка за соседним столиком. Я услышала что-то про адвоката и про то, что все будет кончено. Я сказала ей, что слышала то, о чем она шептала, и спросила ее, могу ли я пересесть к ней за столик и поговорить. Она согласилась и рассказала мне... что еще студенткой пережила насилие. Когда она обратилась за помощью в милицию и в общественные организации, то помощи она там не получила. Там ей объяснили, что она или что-то не так поняла, или должна была сама найти выход. Вот она и выходит из этой ситуации уже несколько десятков лет, впав в легкое ума помешательство от шока. Узнав, как на такую проблему... Смотрят люди вокруг. «Кто-нибудь еще хочет капучино?» — спросил Константин. «Никто?» «Мне тоже хватит», — продолжил он, открывая бутылку шампанского. «Сегодня мой день рождения, и я прошу вас выпить по бокалу шампанского. Ира, ты стоишь ближе всех к бокалам, достань их, пожалуйста». «Костик, мы совсем забыли это из-за стресса. Поздравляю тебя!» — сказала Алла, поднимаясь со своего места. «Поздравляем, Костя!» — хором крикнули Сергей, Кира и Виталий. «Стоп!» — вдруг произнес Константин, резко подняв руку. «Я сказал, что сегодня мой день рождения, а не мой праздник, потому что день рождения и праздник — это не одно и то же». «Ну, хорошо». «Тогда просто выпьем за день рождения», — согласилась серина расставляя бокалы перед Константином, который он тут же наполнял шампанским. «У меня есть тост», — сказал Константин, приподняв свой бокал. «Выпьем за сегодняшний день, который уже почти закончился. Он был не как всегда. Когда я лишился возможности ходить, первое, о чем я подумал, было, что есть человек». «Содержание его мыслей?» или содержание его кишечника. Я ответил себе, что человек есть и то, и другое, еще многое. И как это сочетать? Я много наблюдал и увидел, что люди, непоголовно, конечно, готовы признавать только физиологическую составляющую, особенно если человек родился не с мужским телом. Я пришел работать сюда, чтобы это изменить. Я хотел показать, в том числе и на собственном примере, что не существует единой модели жизни, тем более любви, если человек с трех лет, занимавшийся спортом, может из-за чьей-то глупости на всю жизнь сесть в инвалидное кресло. Но спустя несколько лет усилий мне стало очевидно, что тюрины или недаговы неистребимы. И вот тогда я подумала, что если скопировать их отношение к миру и к людям и хоть на некоторое время представить себе мир без них — а также без Быкановых, Бумаговых, Кукиных и многих-многих других. — Костя, где люди? — спросила Гликерия, допив свой бокал. — Что-то подобное я спрашивал себя последние годы очень часто, но не находил ответа на этот вопрос. Где люди, способные различать? — И когда ты, Шерлок Холмс... появилась сегодня в редакции, я понял, что тот, кому я поручил хотя бы на пару дней отстранить этих пропащих от мира, сделал что-то не так, тем более, что Павел тоже должен был разделить их компанию. Сегодня утром я услышал, что оружие, предназначенное для устрашения, убило двоих других сотрудников, предполагаю, они случайно стали свидетелями. — Разве ты сам не отрицал насилие? — спросила Гликерия, глядя в свой пустой бокал. — Я против отрицания насилия за счет жертв, а эти коллеги — жизнерадостные палачи с улыбкой, — продолжил Константин, вновь наполняя свой бокал шампанским. — Я и Катя учились вместе. Я влюбился в нее, а она в меня нет. Она увлеклась своим делом, я подчеркиваю своим делом. но вокруг нее это никому не подходило, прямо как в фильмах, любимых многими. Ее потолкнули к ухаживаниям за мужчиной, который ей не нравился. Кате было дико и противно, что она, девушка, должна в глазах всего своего окружения, в том числе семьи, приглашать мужчину в кафе, увлекать его беседами, тогда как она всегда считала, что мужчина должен ухаживать за женщиной, и не наоборот. Её семья в тайне от неё самой пообещала этому некрасивому мужчине с непропорциональной заплывшей жиром фигурой, это при том, что красивая Катя с детства занималась балетом, что возьмёт все свадебные расходы на себя и оплатит его личный долг в банке. Для того, чтобы это сделать, родители Кати сами взяли кредит в банке. Катю выдали замуж. Она перестала краситься, перестала красиво одеваться. Когда я видел ее на улице по дороге на работу, она всегда шла с опущенной головой и что-то нашептывала. Потом она забросила диссертацию, которая ее так увлекала. Потом у Новосельцевых родился мальчик. Вот бы и Рязанов порадовался. Все происходило так, как он это понимал. Константин еле слышно вздохнул, потом допил свой бокал. «Тот, кто женился на Кате, действительно носит фамилию Новосельцев», — продолжал Константин. «А потом Катя умерла через две недели из-за последствий, вызванных родами. И почему Рязанов не доснимал до конца?» Константин замолчал и долил себе немного шампанского. «Я пошел туда», — продолжил он через мгновение, глядя перед собой, — В квартире были родители, вдовец и новорожденный, какие-то еще родственники. Я думал, что увижу несколько пар глаз полных раскаяния, потому что не мог представить себе никакой другой реакции при таком горе. Но я ошибался. Родственники Кати, включая родителей, разговаривали о том, какое молоко лучше для ребенка, и о бедном новосельцеве, которому теперь никто не будет готовить. На мгновение мне показалось, что я сошел с ума. Катя была для своих родственников только средством, потому что даже они считали, что женщина — это то, что ей можно причинить. Они самой ее целях, ее умели вообще жизни. Речь не шла, так как будто человеком она и не была вовсе. Для меня, для отвергнутого влюбленного, она значила неизмеримо больше, чем для собственных родителей. Я ушел из этого дома, бродил где-то. Возвращаясь домой под утро, я увидел кофейню, которая уже была открыта, хотя было еще очень рано и темно. Я зашел в кафе, потому что мне не хотелось возвращаться домой, а все везде, кроме этой кофейни, было закрыто. Я сел за стойку, и, как мне показалось, как ниоткуда, передо мной появился бармен, и сразу предложил мне выпить его фирменный капучино. Сделал он это как-то ненавязчиво, с улыбкой, пояснив, что истинный ценитель кофе должен пить капучино с натуральными, не синтетическими сливками. Сказав это, он приступил к священнодействию. То ли из-за его увлеченности своим делом, то ли из-за его веры в себя и в этот способ капучино пития, мне стало как-то гораздо легче. Я провел за стойкой не менее трех часов. Потом это вошло в привычку, я стал пить капучино только таким способом. Не изменилось это и после того, что заставило меня сесть в инвалидное кресло. Да, вот так. А умру я так, как жил. Один. — А зачем ты рассылал видео? — спросила Глекерия. Я дал этим коллегам последний шанс. Он был им не нужен. И они продолжали писать то, что писали всегда. «Константин, где они?» — еще раз спросила Гликерия. «В первом ящике моего стола лежат ключи от моей старой квартиры на взводной. Это всего в пяти минутах ходьбы отсюда. Сбегайте, посмотрите, что с ними», — сказал Константин, оглядев всех присутствующих. «Павел, вперед! Ты должен был быть среди них, если бы ты не задержался позавчера у зубного врача», — добавил он. Павел резко вскочил со своего места и первым выбежал из редакции. Медленно приподнимаясь, один за другим сотрудники выходили из редакции. Гликерия встала и подошла к двери последней. Открыв ее, она вышла из редакции, наблюдая, как дверь закрывается за ней. Пройдя три пролета лестничной клетки, она вдруг резко бросилась назад вверх. Когда она бегом преодолела два пролета, послышался звук выстрела. Заскочив в редакцию, Гликерия увидела, что Константин выстрелил себе в висок. Вызвав полицию, она продолжала стоять перед ним, пока не прибыли коллеги. «Если честно, я бы сама не подумала, что ему уже могли вернуть оружие», — сказала полковник Хромченко, глядя на пистолет. «Каждый может ошибиться, а пистолет этот наградной». И судя по фамилии, изначально он принадлежал отцу Константина Зайцева. Эти, выпущенные на свободу, рассказали, что каждому из них прислали приглашение на эксклюзивное интервью со знаменитой личностью, якобы инкогнито, поселившейся в доме на Взводной, в седьмой квартире, желающей провести интервью тайно. С разницей в 45 минут все пять вовремя прибывали на квартиру на третьем этаже, где нет других квартир и где под дулом пистолета человек в маске отбирал мобильники и запирал в квартире так, чтобы у них был доступ к еде и туалету, но не к входной двери. В квартире наглухо забиты окна, много еды, а звукоизоляция исключительная. «Как ты думаешь, мы найдем исполнителя?» — Константин наверняка стер отпечатки стрелявшего, если они вообще там были, — ответила Гликерия. — Ах да, двое убитых увязались за Быкановой и зашли с ней в подъезд, — продолжила полковник, — очевидно, невольно наблюдали происходившее наверху со второго этажа, что заметил человек в маске. Забрав у Быкановой телефон и затолкнув ее в квартиру, он кинулся за ними. Они успели как-то оторваться от него... Но их преследователь настиг у гаражей, причем ему повезло, так как в тот момент не было никого вблизи. Не видя других средств, он просто застрелил обоих. Но как бы там ни было, ясность есть. Тебя подвести до дома? Нет, спасибо. Сегодня ночь музеев, я еще никогда не была в музее так поздно, а спать я сейчас все равно не смогу. В центре было оживленное движение. Посещение любого музея было бесплатно, и Гликерия решила рассмотреть музей старины. Зданию было более ста лет, в музее демонстрировались несколько коллекций, среди которых была одежда и фарфор. В отделе фарфора было особенно много посетителей, потому что здесь можно было выпить кофе. Гликерия выбрала место рядом со стеклянным шкафом, где на трех полках стояли чайные и кофейные сервизы. — Что вам предложить? — спросил с улыбкой подошедший официант. — У вас есть капучино со взбитыми сливками? — спросила Гликерия. — Для вас найдется, — весело ответил официант. Через пару минут капучино был готов. Гликерия успела отпить его до половины, думая о том, что произошло, как услышала, что кто-то просит ее разрешения выпить кофе за ее столиком, потому что все остальные места заняты. Она подняла голову. и увидела человека в коляске. — Или это невежливо с моей стороны? — спросил он, видя, что гликерия медлит с ответом. — Конечно, — сказала она, отвлекшись, наконец, от своих мыслей. — Пожалуйста. Человек в коляске поблагодарил и стал изучать список напитков. — Что же мне взять? — спросил он тихо сам себя. Капучино со сливками, например, подсказала ему гликерия. «Да, хороший выбор. Мне так хотелось побыть в кафе среди людей. Я пишу диссертацию и часто провожу время перед компьютером. Сегодня я работал особенно долго, даже не заметил, как наступил вечер. Мне просто необходимо было отвлечься, например, сходить в музей, посидеть в кафе. Я с удовольствием возьму капучино со сливками». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2019 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читала Леонтина Бродская.